Вот воспитатель. Сет сидел в святилище и злился. В последнее время все почему-то шло наперекосяк, а он этого не выносил. Сет все рассчитывал до мелочей и привык к тому, что его расчеты неизменно оправдываются. Задумал когда-то стать верховным жрецом и стал. Важно было только втереться в доверие к тогдашнему верховному, сделаться его правой рукой, а затем в нужный момент подсыпать в бокал немного яду. А как четко он спланировал оттеснение фараона? Стоило лишь нащупать его слабое место — любовь к единственной дочери. Лишившись Аминорадис, фараон впал в беспросветную тоску а в таком состоянии недоуправление царством. Когда человека гложит тоска, ему даже просыпаться по утрам не хочется, не то что государственные дела разбирать. Дальнейший план Сета был гениально прост. Дать фараону время как следует натосковаться, после чего вернуть Аминорадис во дворец, прикинувшись ее избавителем. Благодарный отец, понятное дело, отдаст дочку Сету в жены, и путь к трону будет свободен. Но Самина Радис вышла незадача. При воспоминании об этом темное лицо Сета почернело еще больше. Где, что он упустил, просмотрел, не додумал, когда, на каком ходу ошибся. Похищение девчонки прошло как по маслу, а Минорадис переправили в сопредельное царство и заточили в башне. Самое смешное, что глупышка даже не догадывалась, кто виноват в ее злоключениях. Она надеялась, что именно Сет станет ее освободителем. Так, по крайней мере, доносили Сету шпионы, следившие за каждым шагом принцессы. Казалось, муха не пролетит, без его ведома. И все же девчонка исчезла. Как могло такое случиться? Сет сердито покосился на статую своего тезки, чудовища с длинной крючковатой пастью и зловеще прищуренными глазами. Но вслух предъявлять претензии побоялся. Бог Сет славился своей мстительностью. Так что с ним отношений лучше не портить, себе дороже. Да и потом, разве можно ждать добра от бога-разрушителя? С ним надо держать ухо востро. Впрочем, со всеми остальными тоже. Никому нельзя доверять. Никому. Даже собственной тени. И словно подслушав его мысли, в полумраке метнулась тень. Сет напрягся. Рука невольно потянулась к рычажку, открывавшему потайной люк. О существовании этого люка, который вел в глубокий тоже потайной колодец, не знал никто, кроме верховного Жреца. Так повелось Истари. Даже фараон не подозревал об этой искусно замаскированной ловушке. На что, кстати, и рассчитывал Сет, тщательно продумывавший план государственного переворота. Если нельзя будет заполучить в жены Аминорадис, придется устранить фараона самым что ни на есть примитивным способом. Заманить в святилище и нажать на рычажок. А подданным будет сказано, что их владыка вознесся на небо к богу ра. Пусть ищут его хоть тысячу лет. В святилище все равно не дерзнут войти. А если войдут, ничего не отыщут. Крышка потайного колодца пригнана так плотно, что даже самый острый глаз ничего не увидит. Тем более в полутьме. «Ты так считаешь, наушенник, Внезапно раздался вкрадчивый голос. «А если кто-то хорошо видит в сумерках, и даже во тьме?» Сет, не успев разобраться, кто перед ним, судорожно нажал на рычаг. Люк открылся, но Чернохвост, надеюсь, вы догадались, что это был он, грациозно перемахнул с крышки люка на плечо жреца. «Кыш! Брысь! Пошел вон! Стража на помощь!» Не помня себя от ужаса, завопил жрец и попытался сбросить кота. «Ну-ну, потише, дорогой, не мяу, тиши!» осадил его кот. «Ты как божество у себя принимаешь, мяурзавец!» И для отрезвления на секунду впился когтями Сету в плечо. Подействовало мгновенно. До Сета сразу дошло, что происходит нечто, мягко говоря, необычное. Он побледнел и упал на колени. «Прости меня, Великая Баста!» пролепетал он, заикаясь от страха. «Я... я... не...» «Хм... ты не верил в мое существование, не так ли?» усмехнулся кот, обладавший довольно неприятной привычкой читать чужие мысли. «Ну что ты!» «Что ты?» — еще сильнее испугался Сет. «Ладно, не морочь мне голову!» Чернохвост лениво прикрыл глаза кончиком хвоста, как будто намереваясь заснуть. «Я тебя насквозь вижу, Нохинатор. Столько лет людям голову дурил, вот и сам поверил, что чудес не бывает, так?» «Так». Со вздохом признался Сет, видя, что выкручиваться бесполезно. Запомни, важно проговорил кот. Обман всегда вырезает наружу. Не смей, мяуня, больше обмяунывать, мяушенник!»